Второе. Эш-стрит располагалась в квартале к югу от Мэйн-стрит. Нужный дом находился на пересечении с Пятой улицей и представлял собой старинный особняк с остроконечной крышей и двухэтажными портиками с трех сторон. Он был покрашен в мягкий розовый цвет синей окантовкой вокруг дверей ставней и портиков. Маленькая табличка над входной дверью гласила «Викерхаус». 1867 год. Мерсер не помнила, чтобы в центре Санта-Розы стоял розовый дом, однако это не важно. Дома красили каждый год. Она постучала в двери, по ту сторону раздался заливистый лай и нескольких собачонок — Дверь резко распахнулась, и перед Мерсер возникла огромная женщина. Она рывком протянула руку и сказала, «Я Майра, входите, не обращайте внимания на собак, кроме меня тут никто не кусается». «А я Мерсер», — отозвалась та, пожимая руку, «понятное дело, проходите». Пока Мерсер шла за Майрой, собаки успели рассеяться по дому. Майра громко крикнула «Ли! У нас гости! Ли!» Не дождавшись ответа, Майра повернулась к госте: «Подождите, пока здесь я, сейчас ее приведу». Она исчезла в гостиной, оставив Мерсер наедине с дворняжкой размером с крысу, которая забилась под маленький столик и рычала оттуда скаля зубы. Мерс решила не обращать на нее внимания и осмотреться. В воздухе ощущался неприятный запах смеси застоявшегося табачного дыма и псины. Мебель старая и куплена, видимо, на блошином рынке, но при этом своеобразная и даже симпатичная. Стены, увешаны десятками дурных полотен маслом и акварели, однако ни на одной картине не было изображено ничего, хоть как-то связанного с океаном. Откуда-то из глубины вновь послышался крик и Из столовой вышла женщина самой обычной комплекции и тихо поздоровалась. «Здравствуйте, я Ли Трейн. Рада познакомиться. Мерсер Манн. «Мне очень нравится ваша книга». Ли улыбнулась, показав два ряда прекрасных зубов, правда, с желтым налетом от табачного дыма. Мерсер уже давно ни от кого не слышала таких слов. и, растерявшись, смущенно поблагодарила. «Спасибо. Купила экземпляр два часа назад в магазине. Стоящая книга. Майра пристрастилась к ридеру и все читает на нем». Мерсер почувствовала, что ей придется солгать и сказать что-то хорошее о книге Ли, но ее спасла Майра. Она валилась в прихожую и сразу вмешалась в разговор. «Вот ты где!» Теперь, когда мы все подружились, бар открыт, и мне нужно выпить. Мерсер, вы что будете? Помни, что хозяйки не пьют вино. Мерсер ответила: сейчас жарко, я буду пиво. Обе женщины вздрогнули, будто их обидели. Ладно, согласилась Майра. Только знаете, что я сама варю пиво, и оно отличается от обычного. Оно ужасно, сообщила Ли. Раньше я любила пиво, до того, как она завела себе пивоварню. Теперь я его терпеть не могу. «Продолжай пить свой ром, милая, и мы отлично поладим», — отозвалась Майра и добавила, глядя на Мерсер. «Это пряный эль, крепостью 8 градусов. Если не проявить осторожность, то можно запросто накеряться до чертиков». «А почему мы все так и стоим в прихожей?» — поинтересовалась Ли. «Отличный вопрос», — похвалила Майра, резко выбросив руку, показала на лестницу. «Идите за мной». Сзади она производила впечатление Тарана, расчищавшего путь в коридоре. Следуя за ней, они добрались до гостиной с телевизором и камином, а в углу находился бар с мраморной стойкой и всевозможными напитками. «У нас есть вино», — предложила Ли. «Тогда мне белого», — попросила Мерсер, — «Что угодно, лишь бы не брага». Майра занялась напитками и принялась расспрашивать гостю. «Итак, где вы остановились?» «Вряд ли вы помните мою бабушку Тессу Магрудер. Она жила в маленьком домике на пляже на Фернандо-стрит. Обе женщины покачали головами. Нет. Но имя кажется знакомым», — заметила Майра. «Она умерла одиннадцать лет назад». «А, мы здесь живем только десять лет», — сказала Ли. «Домом по-прежнему владеет семья, так что в нем я и поселилась», — пояснила Мерсер. «Надолго? На несколько месяцев». «Хотите закончить книгу, верно? Или начать новую?» «Как и все мы», — вздохнула Ли. «А договор на нее есть?» — поинтересовалась Майра, гремя бутылками. «Боюсь, что да». «Это надо ценить. И кто ваш издатель?» «Викинг». Майра, переваливаясь, вышла из-за стойки и вручила Мерсер и Ли напитки. Потом подхватила литровую стеклянную банку с густым пивом и предложила. «Пойдемте на улицу, где мы можем курить». Было видно, что они курили многие годы. Они прошли по деревянному настилу и расположились возле красивого столика из кованого железа рядом с фонтаном, где пара бронзовых лягушек извергала изо рта воду. Дворик надежно укрывали тенью старые амбровые деревья и дул легкий ветерок. Двери на крыльце не закрывали, и собаки приходили и уходили по своему усмотрению. «Тут очень мило», — заметила Мерсер, когда обе хозяйки закурили сигареты. Ли была высокой худощавой, Майра загорелой и мощной. «Извините за дым», — сказала Майра, — «но мы привыкли и никак не можем бросить. В свое время давно мы пытались, но те дни канули в лету. Мы потратили кучу усилий и нервов, настрадались выше крыши». А затем решили послать всё к чёрту. Всё равно от чего-то придётся умереть. Она глубоко затянулась, потом выпустила дым и отпила самодельного напитка. «Хотите попробовать? Не стесняйтесь». «Я бы не стала этого делать», — посоветовала Ли. Мерсер быстро сделала глоток вина и покачала головой. «Нет, спасибо». А, «Так коттедж, говорите, всегда был в семье», — переспросила Майра. «Значит, вы сюда давно ездите?» Да, с самого детства. Я проводила тут лето со своей бабушкой Тессой. Как мило! Мне нравится! Ещё глоток пива. Седые волосы Майры, сбритые примерно на дюйм выше ушей, болтались из стороны в сторону, когда она пила, окурила и разговаривала. У Ли примерно того же возраста, собранные в конский хвост волосы, были тёмными и длинными, без малейшего намёка напросить. Обе, казалось, собирались забросать ее новыми вопросами, так что Мерсер решила сама перейти в наступление. «А что привело вас на остров Камину?» Они посмотрели друг на друга, как будто история была длинной и непростой. «Мы много лет прожили в форт Лодердейле и устали от суеты и толкотни. Здесь ритм жизни намного спокойнее, люди приятнее, недвижимость дешевле». «А вы, где у вас сейчас дом?» «Последние три года я преподавала и жила в чапел хилле а теперь я в переходной стадии». «Что, черт возьми, это значит?» — не поняла Майра. «Это значит, что я, по сути, бездомная, безработная и мечтаю закончить книгу». Ли фыркнула Майра, хмыкнула, и обе выпустили дым. «Мы через это проходили», — заметила Майра. Мы встретились 30 лет назад, когда у обеих не было ни цента. Я пыталась написать исторический роман или художественную хренотень, мысль о которой не оставила до сих пор, но никому наши опусы не были интересны. Мы жили на пособии, продовольственные талоны, работали за центы и, главное, никакого просвета. Однажды мы шли по торговому центру и увидели длинную очередь женщин среднего возраста, которые чего-то ждали. Очередь тянулась в книжный магазин сети Олдена, что имелись в каждом торговом центре. И там за столом сидела и купалась в лучах славы Роберта Доли, тогда одна из самых успешных авторов любовных романов. Я встала в очередь. У Ли для этого слишком много гордыни. и купила книгу, и мы заставили друг друга ее прочитать. В ней рассказывалось о пирате, который скрывался от британцев и бороздил Карибское море, нападая на суда и всячески бесчинствуя. И так получалось, что везде, где он бросал якорь, находилась потрясающая юная прелестница, которая только и ждала, чтобы ее лишили девственности. Полная бредятина. И тогда мы сочинили историю о южной красавице, которая так сдружилась со своими рабами, что в конце концов забеременела. Мы бросили на эту книгу все силы». Ли добавила, «Знаете, в справочной литературой для нас стали порнографические журналы. Там оказалось море всего, о чем мы и понятия не имели». Майера рассмеялась и продолжила. «Мы написали роман за три месяца, и я, преодолев сомнения, отправила его своему агенту в Нью-Йорк. Через неделю та позвонила и сообщила, что какой-то идиот предлагает 50 тысяч в качестве аванса. Мы опубликовали его под именем Майера Ли. Оригинально, правда? Через год у нас уже была куча денег, и больше мы не нуждались. «Так значит, вы пишите вместе?» — удивилась Мерсер. «Пишет она», — быстро ответила Ли, явно открещиваясь от соавторства. «Мы вместе работаем над сюжетом, что занимает минут десять. А потом Майра кладет его на бумагу. Во всяком случае, так было раньше». Ли слишком высокого о себе мнения, чтобы приложить к книге руку. «Вот гонорары — другое дело». «Майра, перестань», — улыбнулась Лид. Та снова набрала полные легкие дыма и выдохнула его через плечо. Веселые были деньки. Мы настругали сотню книг под дюжины имен и не успевали угнаться за спросом. Хм, «Чем больше грязи, тем лучше. Почитайте на выбор сплошное бесстыдство». «Обязательно», — пообещала Мерсер. «Пожалуйста, не надо», — вмешалась Лива и слишком умны для этого. «Мне очень нравится, как вы пишете». Мерсер была искренне тронута и тихо произнесла «Спасибо». «А потом нам пришлось сбавить обороты», — продолжала Майра. «Одна сучка Сивера дважды подала на нас иск с обвинением в плагиате. Но это полная чушь. Наше дерьмо было несравненно лучше». Однако наши адвокаты задергались и заставили пойти на досудебное урегулирование. Это привело к большому скандалу сначала с издателем, а потом и с агентом, и выбило нас из колеи. За нами закрепилась репутация мошенниц, во всяком случае за мной. Ли благополучно спряталась за моей спиной, и грязь к ней не прилипла. Ее литературная репутация по-прежнему безупречна. «Пожалуйста, не надо, Майра». «И вы что, перестали писать?» — поинтересовалась Мерсер. «Скажем так, я сильно сбавила обороты. Деньги в банке еще есть, а кое-что из книг по-прежнему продается». «А я продолжаю писать, причем каждый день, вставила ли. Без этого моя жизнь стала бы пустой». «Она бы совсем опустела без денег от моих книг», — огрызнулась Майра. «Пожалуйста, не надо, Майра». Самая крупная собака-своры, длинношерстная дворняга весом сорок фунтов, присела возле патио и наложила кучу. Майра все видела, но промолчала, ограничившись тем, что выпустила облако дыма в сторону собаки, когда та закончила свои дела. Мерсер сменила тему «А есть на острове писатели». Ли кивнула с улыбкой, и Майра ответила «даже слишком много». Сделав глоток прямо из банки, она причмокнула от удовольствия. «Есть, Джей», — сообщила Ли. «Джей, Арклут. Судя по всему, задача Ли сводилась к тому, чтобы просто задать тему, а ее развитием занималась уже Майра. «Ты не могла не начать с него, правда?» «Он тоже литературный сноб», — чьи опусы никому не нужны, и ненавидит всех, чьи книги продаются, и к тому же он поэт. «Вы любите поэзию, дорогая?» и вот он не оставлял сомнений в том, как она относится к поэзии. «Я мало ее читаю», — призналась Мерсер. «Ну, его не читайте точно, даже если сможете найти». «Боюсь, я о нем не слышала». «Никто не слышал. У него продажи даже меньше, чем у Ли». «Пожалуйста, не надо, Майра». «А Энди Адам», — поинтересовалась Мерсер, — «разве он живет не здесь?» «Живет». когда не лечится от пьянства», — ответила Майра. «Он построил на юге чудесный дом, но при разводе потерял его. Энди законченный пьяница, но ну, отличный писатель. Я обожаю его серию о капитане Клайде, которую считаю одной из лучших в детективном жанре. Даже Ли опускается до того, что с удовольствием его читает. Он чудесный человек, когда трезвый, — сказала Лину, — жутко пьет и до сих пор затевает драки». В прошлом месяце он подрался с парнем вдвое моложе себя в баре на Мейн-стрит, и тут здорово его отделал. Тут же, подхватив эстафетную палочку, вступила Майра. В результате Энди оказался в полицейском участке, и Брюсу пришлось вносить за него залог. «А кто такой этот Брюс?» — быстро спросила Мерсер. Майера и Ли вздохнули и сделали поглотку. Будто любой разговор о Брюсе может занять несколько часов. Наконец Ли ответила... У Брюса Кейбла здесь свой книжный магазин. Вы с ним не знакомы? Не думаю. Я помню, что в детстве бывала в магазине несколько раз, но с ним не пересекалась. Все, что связано с книгами и писателями, вращается вокруг магазина, а значит, вокруг Брюса. Он в этом центральная фигура. А это хорошо? Мы обожаем Брюса, сообщила Майра. У него лучший книжный в стране. и он любит писателей. Много лет назад, еще до нашего переезда сюда, когда я много писала и печаталась, он пригласил меня на автограф-сессию в свой магазин. Для серьезного магазина очень необычно устраивать встречи с авторами любовных романов, но Брюса это не смущало. Он устроил потрясный вечер, была продана куча книг. Дешевое шампанское лилось рекой, и магазин не закрывался до полуночи. Да что там... «Он организовал автограф-сессию даже для Ли». «Пожалуйста, не надо, Майра». «Но это правда, и тогда купили целых четырнадцать книг». «Пятнадцать», — поправила Ли, — «мой личный рекорд». «А мой рекорд пять», — призналась Мерсер. «На самой первой автограф-сессии. На второй было продано четыре книги, а на следующей ни одной». После этого я позвонила в Нью-Йорк и отменила тур. «Надо же!» — посочувствовала Майра. «И вы сдались?» «Можно и так сказать. Но если я когда-нибудь и напечатаю что-то еще, то ни в каких турах участвовать не буду». «А почему вы не приехали сюда, в книге залива?» «По плану должна была, но я испугалась и решила не рисковать. «Вам следовало начинать отсюда!» Брюс всегда может зазвать целую толпу. Черт, он постоянно нам звонит, рассказывает о предстоящем приезде писателя и говорит, что нам может понравиться его или ее книга. А это значит, что мы должны явиться к нему в магазин и купить эту чертову книжку, и мы всегда ходим. «У нас набралась уже целая библиотека подписанных авторами книг, большинство из которых мы даже не открывали», — добавила Ли. А вы уже заходили в его магазин, спросила Майра? Заглянула по дороге к вам отличный магазин. Это настоящий оазис цивилизации. Давай встретимся за ланчем, и я познакомлю вас с Брюсом. Он вам понравится, и гарантирую, что вы ему тоже. Он любит всех писателей, а молодые привлекательные женщины удостаиваются его особого внимания. Он женат? О, да. «Его жену зовут Нуэлли, обычно она тоже здесь, неординарная женщина». «А мне она нравится», — заявила Ли, будто наперекор мнению большинства. «И чем она занимается?» — поинтересовалась Мерсер как можно невиннее. «Торгует французским антиквариатом. Ее салон рядом с магазином Брюса», — сообщила Майра. «Кому еще налить выпить?» Мерсер и Ли едва притронулись к своим бокалам. Майра направилась наполнить стеклянную банку, и за ней вязались несколько собак. Лиза курила новую сигарету и попросила «Расскажите о романе, над которым сейчас работаете». Мерсер сделала глоток теплого шабли и ответила «Я не могу о нем говорить, потому что дала себе обещание». «Терпеть не могу, когда писатели начинают рассказывать о своей работе, а вы разве нет?» «Не знаю, мне бы хотелось обсудить свою работу, но Майра отказывается слушать. Мне кажется, рассказ о своей работе может открыть у писателя второе дыхание». «А я уже восемь лет никак не могу выйти из творческого кризиса», — Ли усмехнулась и сделала быструю затяжку. «С другой стороны, Майра вряд ли может помочь. Я почти боюсь писать из-за нее». На мгновение Мерсер стало ее жаль, и она почти вызвалась прочитать наброски нового творения. Ли, однако, вовремя вспомнила, как продиралась через ее прозу. с шумом вернулась и, отпихнув ногой собаку, селась на свое место. «Еще тут есть сочинительница про вампиров. Как бишь ее?» «Эми, Слейтер», — подсказала Ли. «Точно!» Поселилась тут лет пять назад с мужем и детьми. Напала на золотую жилу с серией вампирах, призраках и прочей чуши. Полная хинея, но зато расходится, как горячие пирожки. Даже в свой худший период, и поверьте, я опубликовала несколько жутких книг, которые не могли получиться другими, я бы точно написала лучше, причем со связанными руками. «Пожалуйста, не надо, Майра. Эми — чудесная женщина». «Ты всегда так говоришь». «Это все?» — уточнила Мерсер. Всем писателям воздали по заслугам. Однако она не испытывала ни малейшей неловкости, потому что в писательской среде перемывать друг другу косточки за бокалом вина было самым обычным занятием. Хозяйки дома ненадолго задумались и сделали по несколько глотков. Потом Майя рассказала. «Есть еще те, кто занимается сам издатом». Они штампуют свои опусы, выкладывают в интернете и называют себя писателями. Печатают несколько экземпляров за свой счет и вертятся возле магазина, умоляя Брюса выставить их в витрине на видном месте. Каждый день справляются о гонорарах. Тот еще головняк. У Брюса есть стол, на котором выставлены все такие самые здатовские опусы. Их авторы вечно с ним скандалят о расположении своих творений. «Вы в курсе, что с появлением интернета теперь любой может назвать себя опубликованным автором?» «Да, в курсе», — подтвердила Мерсер. «Когда я преподавала, мне часто оставляли книги и рукописи на крыльце, обычно с приложением длинного письма о том, как гениальны их произведения, как они будут признательны за положительный отзыв для обложки». «Так расскажите нам о преподавании», — тихо попросила Ли. «Говорить о писателях куда интереснее». «Я вспомнила еще об одном», — объявила Майра, — «его зовут Боб, но издается он под псевдонимом Дж. Эндрю Коб. Мы зовем его Боб Коб. Он отсидел шесть лет в федеральной тюрьме за какое-то нарушение корпоративного законодательства и типа заделался писателем. Он опубликовал четыре или пять довольно занимательных книг о том, что знает лучше всего о корпоративном шпионаже, пишет неплохо. «Мне казалось, что он уехал», — заметила Ли. «У него имеется квартира в кондоминиуме неподалеку от Рица, и там всегда есть молоденькая девушка, которую он приводит с пляжа. Боб уже под пятьдесят, а девчонкам обычно вдвое меньше. Но ему не занимать обаяния, к тому же он увлекательно рассказывает о тюремной жизни. Так что, находясь на пляже, будьте бдительны. Боб-коп всегда рыщет в поисках добычи». «Надо записать, чтобы не забыть», — отозвалась Мерсер с улыбкой. «О ком еще вы хотите поговорить?» — спросила Майра, осушив стеклянную банку. «Думаю, на сегодня достаточно», — ответила Мерсер. «Мне уже и так непросто всех запомнить. Вы с ними скоро познакомитесь. Они регулярно наведываются в книжный магазин, а Брюс часто устраивает для всех вечеринки и ужины». Ли улыбнулась и поставила свой бокал — «А давай пригласим всех к нам, Майра. Закатим ужин и позовем этих чудесных людей, о которых рассказывали целый час. Мы уже давно ничего не устраивали, всегда только Брюс и Ноэль. Нам надо официально отметить приезд Мерсер на остров. Что скажешь? Отличная мысль, просто замечательная. Я позову Дору заняться едой, а в доме кто-нибудь наведет порядок. Как вам предложение, Мерсер?» Та пожала плечами и подумала, что отказываться просто глупо. Ли пошла налить себе еще рома и принести Мерсер вина. Следующий час прошел в обсуждении вечеринки и списка гостей, за исключением Брюса Кейбла и Ной Альбонет, с каждым потенциальным гостем было что-то не так. Но от этого званый ужин обещал стать только интереснее. Мерсер ушла, когда на улице уже стемнело. Хозяйки уговаривали ее остаться на ужин, однако Лини осторожно проговорилась, что в холодильнике у них только остатки еды. Мерсер поняла, пора и честь знать. После трех бокалов вина она не рискнула сесть за руль и отправилась в центр города, где на Мейн-стрит смешалась с толпой туристов. Кофейня еще была открыта. и Мерсер провела в ней час за чашкой латте, листая глянцевый журнал, рекламирующий остров и в основном его агентов по недвижимости. В книжном магазине через дорогу было людно, и она в конце концов решилась подойти и полюбоваться красивой витриной, однако внутрь заходить не стала. Затем она отправилась в тихую гавань, где посидела на скамейке и полюбовалась мягким скольжением парусников по воде, В голове по-прежнему звучали обрывки услышанных сплетен, и, представив, как Майра и Ли потягивают свое пиво и ром и курят, все больше увлекаясь обсуждением предстоящего ужина, она невольно улыбнулась. Хотя Мерсер приехала на остров только вчера, ей казалось, что она уже вполне на нем освоилась. После выпивки с Майрой и Ли такое впечатление сложилось бы у любого приезжего. Жаркая погода и соленый воздух помогли ускорить процесс, а из-за отсутствия своего дома скучать по нему было невозможно. Мерсер постоянно задавалась вопросом, что именно она здесь делает. Ответа так и не появилось, но и сам вопрос постепенно начал терять актуальность.